Глава пятая. Дао Гань возносит молитвы в буддийском храме. Хитрый плут обманывает трех монахов. Утром, покинув кабинет судьи, Дао Гань переоделся в скромный, но вполне приличный халат и надел шапочку из черной кисии, какие носят праздные, не слишком образованные господа. В этом наряде он вышел за городские ворота и направился в... По северным окраинам он забрел в небольшой трактир, где заказал легкий завтрак. Из-за решечного окна третьего этажа были видны загнутые края крыши храма Великой Благодати. Расплачиваясь по счету, он заметил слуге «Какой прекрасный храм!» И сколь тверды в вере монахи, если Будда так благоволит к ним, слуга хмыкнул. Может быть, бритоголовые тверды в вере, ответил он. Но в этом районе найдётся немало честных людей, которые с удовольствием перерезали бы им горло. Выбирай выражение, приятель, с притворным негодованием сказал Дао Гань. Перед тобой свято верующий в три сокровища Слуга коса посмотрел на него и отошёл, не взяв чаевых, оставленных Дауганьем на столе. Даугань, довольный, засунул деньги обратно в рукав и вышел из трактира. Пройдя немного вперёд, он оказался перед трёхъярусными воротами храма поднявшись по каменным ступеням он вошёл внутрь краем глаза он заметил в коморке превратника трёх монахов они внимательно наблюдали за ним доогань медленно миновал ворота затем вдруг остановился поискал что-то в рукавах халата и осмотрелся по сторонам как бы в нерешительности один из превратников пожилой монах подошёл к нему и вежливо осведомился Чем могу быть вам полезен? Вы очень любезны, сказал Дао Гань. Я, искренне следующий пути, прибыл сюда лишь за тем, чтобы сделать скромное подношение нашей всемилостивейшей покровительнице Гуань Инь. К несчастью, я обнаружил, что забыл всю мелкую монету дома и теперь не могу купить благовоний. Боюсь, мне придётся вернуться и прийти сюда в другой раз. С этими словами он вынул из рукава добрый слиток серебра и взвесил его на ладони. При виде слитка глаза монаха загорелись, и он затараторил: "Позвольте мой господин предложить вам денег на богобожие". С этими словами он поспешил в каморку привратника, из которой вышел уже с двумя связками медных монет по 50 в каждой, которые Даогань принял с почтительной благодарностью. Пройдя во внутренний дворик, Даогань заметил, что он вымощен полированными плитами. Комнаты для гостей по обе стороны двора показались ему изысканными. Впереди стояло два паланкина, и монахи со слугами сновали туда-сюда. Догань прошёл ещё два внутренних дворика, прежде чем увидел прямо перед собой главный храмовой зал. Обширный зал, окружённый с трёх сторон мраморной колоннадой, был вымощен резными мраморными плитами. На да, огань поднялся по широкой лестнице, прошёл за колоннаду и перешагнув высокий порог, вошёл в слабо освещённый зал. Статуя богини сандалового дерева была более 2 м высотой. Она стояла на позолоченном возвышении, свет от двух свечей в золотых подставках бликами играл на золотых курильницах и жертвенных сосудах алтаря. Догань трижды поклонился и чтобы доставить удовольствие стоявшим поблизости монахам, протянул правую руку к деревянному ящику для пожертвований, делая вид, что опускает туда медики, а сам в это время незаметно тряхнул левым руковом, в котором были две связки монет, так что раздался громкий звон. Некоторое время Он ещё постоял со сложенными руками, затем снова трижды поклонился и вышел из зала. Он попробовал обогнуть его справа, но путь ему преградила закрытая дверь. Пока он стоял, размышляя, стоит ли попробовать открыть её, оттуда вышел монах и спросил: "Господин желает видеть преподобного настоятеля?" Да угонь поспешно извинился и повернул обратно. Он вновь прошёл через зал, свернул теперь уже налево и попал в широкую крытую галерею, приветшую его кузкой лестницей, идущей вниз. Внизу находилась дверца с надписью, гласившей: "Посетителей убедительно просим не входить". Даугань при небрёг этой вежливой просьбой резко распахнул дверь и оказался в прекрасном саду. Извилистая дорожка велась среди цветущих кустов и искусственных горок. Вдали, сквозь кроны деревьев, поблёскивала синяя черепица крыш и мерцал красный лак стропил. Даугань предположил, что здесь-то и остаётся на ночь приезжающие дамы. Он проскользнул в кусты, и, сбросив верхнюю одежду, вывернул ее наизнанку. Эту одежду сшили Даоганю по особому заказу. Подкладка была сделана из мешковины, в которую обычно одеваются мастеровые, кое-где она была грубо заплатана. Он снял кисейную шапочку, сложил ее и затолкал в рукав, голову обвязал грязноватой тряпкой, а халат перепоясал так, чтобы... Были видны ноги в обмотках. Наконец, он достал из рукава свёрток из синей материи. Это было одно из нехитрых изобретений Дао Ганя. В развёрнутом виде это был синий, грубо скроенный мешок, в который люди обычно складывают свои пожитки. Он был квадратной формы, но внутри имелись хитроумные складки, скрытые уголками по-разному совмещая десяток вшитых туда бамбуковых планок, даогань мог придавать мешку самые разные формы, от приземистого тюка с бельём до продолговатого мешка с книгами. На этот раз даогань соединил планки так, что свёрток превратился в суму с плотницким инструментом. Перевоплощение заняло несколько секунд, и вскоре Даогань уже спускался по дорожке, согнувшись, будто сверток, который он нес подмышкой, был и вправду тяжелый. Дорожка вела к изящному маленькому павильону, стоявшему в тени старой искривленной сосны. Красно-лаковые, со скругленными медными ручками створки дверей были раскрыты два послушника мели-пол. Переступив высокий порог, Дао Гань, ни слова не говоря о примеком, направился к большой кровати, стоявшей у дальней стены. Крякнув, он присел, достал бечёвку и стал измерять кровать. Один из молодых монахов сказал: "Что? Опять меняем обстановку? Не твоё дело", рявкнул Дао Гань. "Или завидно, что бедный плотник заработает пару медиков?" Монахи расхохотались и вышли из павильона. Оставшись один, Дао Гань встал и осмотрелся. Окон в комнате не было, за исключением круглого отверстия под самым потолком в стене у которой стояла кровать, но отверстие было настолько узкое, что и ребёнок не смог бы пролезть. Кровать, которой он якобы занимался, была сделана из чёрного дерева и инкрустирована перламутром. Покрывала и подушки были из тяжёлой парчи. У кровати стоял резной столик красного дерева с чайником и чайным сервизом тонкого фарфора. Справа висела великолепная во всю стену картина с вышивкой и красками на шелке, изображавшая богиню Гуань-Инь. У стены напротив стоял тонкой работы туалетный столик из красного дерева. На нем была курильница и две свечи. Больше никакой мебели в комнате не было, разве что скамеечка для ног. «Для ног». Хотя комната была только что убрана и проветрена, в воздухе висел тяжёлый аромат благовоний. Теперь, сказал себе Догань, да, надо найти потайной ход. Сначала он осмотрел наиболее вероятное место стену за картиной. Он тщательно простучал её, попробовал найти неровности, выдающие потайную дверь, но безрезультатно. Тогда он занялся другими стенами. Изучив каждый сантиметр, он отодвинул кровать от стены и придирчиво осмотрел ее со всех сторон. Затем, забравшись на туалетный столик, он ощупал стену вокруг круглого окна, ища выдвижную раму, увеличивающую оконный проем. Но и здесь его усилия оказались тщетными. Это сильно раздосадовало Дао Ганя. Он гордился знанием подобных ухищрений. В старых особняках, подумал он, встречаются потайные двери в полу. Можно предположить, что монахи сумели проделать тайный ход в стене, но большие работы по рутью подземных ходов им не удалось воскреть от окружающих, и всё же и нового выхода не было. Долган закатал толстый ковёр, лежавший перед кроватью, и встал на колени. Он склонился над плитами, пытаясь подцепить их лезвием ножа, но безуспешно. Так как оставаться в павильоне слишком долго было рискованно, пришлось отступиться. Уходя, он бегло осмотрел дверные петли, пытаясь обнаружить какую-нибудь хитрость, но петли были в полном порядке. Даогань со вздохом закрыл за собой двустворчатые двери, уделив несколько мгновений замку, надежному во всех отношениях. Когда он шел по дорожке, трое монахов, попавшихся ему навстречу, увидели лишь сердитого плотника с инструментами под мышкой. В кустах у самого выхода Даогань переоделся и выскользнул наружу. Он послонялся по внутреннему дворику и определил расположение монажских келий, а также комнат для гостей, где мужья отдыхали в ожидании своих жён. Приблизившись к главным воротам, он вошёл в каморку привратника и застал тех самых трёх монахов, что сидели там с утра. Примного благодарен за деньги, вежливо обратился Дао Гань к старшему из них: не собираясь доставать из рукава две связки монет, возникла неловкая пауза, и старший монах предложил ему выпить чашку чая. Даогань любезно согласился, и вскоре они вчетвером сидели за квадратным столиком, попивая крепкий чай, который обычно подают в буддийских монастырях. А вы, братье, начал Даогань вовлекать их в разговор, Похоже, не любите тратить монету. Я так и не потратил денег, которые вы одолжили мне, потому что когда я захотел вынуть и снять несколько медиков, чтобы заплатить за благовоние, оказалось, что верёвка-то без узла. Как же я мог развязать её? Странные вещи ты говоришь, отозвался молодой монах. Покажи-ка мне связку. Долгань достал из рукава связку монет и передал её монаху, который быстро перебрал её. Вот, торжествующе сказал он. Если это не узел, то я ничего не понимаю в узлах. Долгань взял связку, даже не взглянув на неё, и обратился к старшему монаху. Колдовство какое-то. Готов поспорить на 50 монет, что на этой верёвке нет узла, идёт, азартно крикнул молодой монах. Да, Огань подхватил связку, несколько раз крутанул ее в воздухе, после чего отдал монаху со словами «И где же тут узел?» Монахи втроем, торопясь, перебирали нить, но все же, как ни старались, не могли найти узла в связке монет. Да, Огань преспокойно убрал выигранные деньги в рукав. Бросив на стол одну монету, он сказал «Даю вам шанс отыграться». Подбросьте денежку, я оставлю 50 медиков, что выпадет решка. Играю, сказал старший монах и подбросил монету. Выпала решка. Теперь я вам не должен, и мы в расчёте, сказал Даогань. Но чтобы не оставлять вас в убытке, я хотел бы продать вам мой слиток серебра за 50 монет. С этими словами он в ноль достал слиток серебра и взвесил его на ладони. Это окончательно сбило с толку монахов. Старший из них подумал, что Даогань немного не в себе не упускать слиток серебра, предлагаемый за бесценок, он не собирался. Поэтому он достал ещё связку монет и положил её на стол. Выгодная сделка, заметил Дао Гань. Вы приобрели такой прекрасный слиток да и лёгкий к тому же. Он поднул на него. Слиток заскользил по столу. Оказалось, что это искусная подделка из фольги. Даогань опустил связку монет в рукав и вынул оттуда другую. Он показал монахам, что нить завязана особым узлом. Узел перемещался по нити, и, сдавив его кончиками пальцев, можно было придать ему форму, соответствующую прорези в монете. Если перебирать монеты, узел найти невозможно. Он передегается вместе с той монетой в квадратное отверстие, которое попадает. И напоследок Даогань перевернул монету, которую только что подбрасывали с обратной стороны, тоже была решка. Монахи захохотали. Теперь им стало ясно, что Даогань профессиональный мошенник. Урок преподанный вам, мягко заметил Даогань, обошёлся вам в 50 монет а теперь с вашего позволения поговорим о делах до меня дошли слухи о бесконечном потоке даров которые истекаются в храм и я решил прийти до да посмотреть что и как я слышал Что у вас бывает много высоких гостей? Дело в том, что я разбираюсь в людях и умею говорить с ними. Я мог бы быть вам полезен, подыскивая будущих, э, как бы это сказать, клиентов и убеждая колеблющихся оставлять своих жён здесь на ночь. Когда старший монах замотал головой, Дао Гань поспешно добавил: "Я много не запрошу. Ну, скажем, одну десятую того, что направленные мной и тратят на благовоние". "Брат мой", холодно произнёс старший монах. Тебя ввели в заблуждение. Я знаю, что завистники не упускают случая посеять грязные слухи о нашем храме, но все это лишь досужие вымыслы. Я понимаю, что пройдохи, подобные тебе, думают привратно о всех и вся, но в данном случае это несправедливо. Все дарованное нам исходит от милостивой покровительницы Гуань-инь Амитофу не хотел вас обидеть, не унимался до да, огня. Люди моего лемеслая, правда, слегка подозрительны. Думаю, вы принимаете меры, чтобы оградить честь паломниц. Конечно, сказал старший монах. Во-первых, наш настоятель, его преподобие, возвышенный духом, весьма тщательно подбирает людей. Сначала он разговаривает с ними, В приёмном покое, если у него возникают сомнения относительно их веры или финансов, нет, лучше сказать, общественного положения, он отказывает им. После того, как супружеская пара совершит молитву в главном зале, мужу полагается устроить трапезу в честь настоятеля и старших монахов. Это довольно накладно, но при всей моей скромности скажу, что кухня у нас превосходная. Наконец, настоятель ведёт Читу в один из павильонов для гостей в дальнем саду. Вы не видели этих помещений, но поверьте мне на слово, они обставлены с утончённейшим вкусом. Всего их 6. В каждом на стене висит изображение в натуральную величину чудесной статуи из сандалового дерева, которую вы видели в главном зале. Дамы проводят ночь в размышлениях о добродетелях нашей всемилостивейшей госпожи Гуань Инь. Хвала ей. Когда жена заходит внутрь, муж запирает двери и берёт ключ с собой. Более того наш настоятель требует чтобы дверь заклеивали полоской бумаги на которой муж ставит свою печать никто кроме мужа не должен срывать печати на следующее утро он сам отпирает дверь теперь это вам ясно что нет ни малейших поводов для недобрых предположений Да, Гань, с грустью покачал головой. Очень жаль, но вы совершенно правы. Ну хорошо. А если пребывание в храме и молитвы не приносят ожидаемых результатов? Это, без колебаний, ответил монах, случается лишь с женщинами, чей ум порочен или которые недостаточно искренне верят в Будду. Одни приходят сюда повторно, другие не возвращаются. Подергивая длинные волоски на щеке, Дао Гань поинтересовался. «Думаю, когда у бездетных пар рождаются дети, они не забывают храм о великой благодати. Вы правы, — с ухмылкой сказал монах. Иногда требуется специальный полонкин, чтобы доставить сюда дары. А если об этой мелкой любезности забывают? Настоятель обычно направляет гонца молодой матери» просто напомнить ей о долге признательности по отношению к нашему храму. Догань да, поговорил ещё с монахами о том осём, но больше ничего не смог выудить из них. Через некоторое время он откланялся и вернулся кружным путём в суд.